Часть 26. Спустя 40 минут Джека Браун уже ехал по западному шоссе, надеясь выскочить из смыкающихся щупалец утреннего часа пик. У Брауна был Тревер 410 с паратурбиновым двигателем и раскладной крышей. Лет пять назад он считался одним из самых роскошных автомобилей, хотя теперь, конечно, это было уже не то. Помимо прочего, с некоторых пор Браун был вынужден ездить с поднятым верхом, поскольку открытые машины не нравились начальнику штаба генералу Реннеру. Джекоб был единственным прикомандированным офицером военно-воздушных сил, и пехотный Реннер без сомнения завидовал его красивой серо-голубой форме. В кабриолете он действительно смотрелся очень неплохо. Женщины в роскошных машинах, Прямо у светофоров забрасывали ему в Тревор свои визитки. Некоторым он звонил и завязывались романы, но даже и простого внимания ему было достаточно. В такие дни Браун забывал, что едет на скучную службу, и что ему уже не 35, а страшно подумать, 42 года. И вот вмешался этот тренер бледный уроженец Северного Агильона. То ли он видел, как майору в машину бросили эти визитки. То ли внешний вид Брауна показался ему излишне вызывающим, но он потребовал от него вести себя на дороге скромнее и не уподобляться провинциальному жиголо. Так и сказал. Но Браун на него не обижался, ведь Рейнер торчал в этих местах последние восемь лет, и ему уже ничего не светило. Тогда как майор находился на полковничьей должности с соответствующим жалованием и бонусами, а через год, самое большое через полтора, Ему был обещан перевод в Бонбридж. Это, конечно, тоже не столица, но довольно заметный город среди тех, которые находились в глубине материка. И все благодаря связям и друзьям в главном кадровом управлении вооруженных сил, связям, которые Браун налаживал еще в училище. В то время как одни курсанты грызли гранит науки и штудировали историю самых знаменитых бомбардировочных рейдов, Джекоб Браун выпивал с сынками высоких военных чинов и суживал им деньги, без всякой перспективы их возвращения. Он не стеснялся сбегать за пивом, постоять вместо высокородных приятелей в наряде, снять для вечеринки квартиру и вызвать проституток. Пришло время. Дети высоких чинов стали офицерами и осели в военном министерстве и генштабе. Тут Джекоб и начал стричь купоны за своих безвозвратно суженных песо. Влиятельные покровители не забыли Брауна Казначея, и он без лишнего шума начал перебираться с должности на должность, получая все возрастающее жалование и не попадаясь на глаза всякого рода комиссиям и аттестационным комитетам. Обогнав одного за другим два громыхающих трейлера, Джека пронесся по прямому участку шоссе и вырвался за пределы города. Движение здесь было не таким напряженным. Весь встречный поток, заливавшийся по утрам в город, двигался по шоссе Дублеру, так что Джекобу оставалось лишь маневрировать между эшелонами автокабов. Трейлеров с автоматическим управлением, которые двигались большими группами на идеально выверенной дистанции друг от друга. Если тормозила передняя машина, одновременно с ней это делали и все остальные, как будто они были соединены единой сцепкой. Но Джекобу автороботы не нравились. Да, они не создавали на дорогах проблем, но из их кабины не выглядывали загорелые длиннобойщики и на всю округу не грохотали любимые песни водителей. Автороботы делали дорогу скучной. Но делить дорогу с неулыбчивыми роботами приходилось недолго. Всего полчаса гонки мимо полей с ровными, как по ниточке, начерченными рядами копиоки. Потом мост через быструю речушку с каменистым руслом. И вот он. Поворот направо, с табличкой «Объект ПР-12, Министерство обороны». Джек обслужил здесь третий год, но до сих пор не знал, что означал этот ПР-12, потому что во всех документах место его службы именовалось «Управление по связям и взаимодействия». Хотя, конечно, и это было не намного информативнее. За поворотом следовала пятикилометровая аллея, и, наконец, Все Сетчатые ворота проходной, облепленные всяческими устрашающими надписями, запрещавшими нападать на часового, перелезать через и под ворота, а также чинить препятствия надлежащему исполнению часовым своих обязанностей. Остановившись напротив сканера, Джекоб положил ладонь на приемную панель. Его опознали, ворота откатились в сторону, и он проехал на территорию военного городка.